Глава восьмая. п о с л е д н е е п р и к л ю ч е н и е бригадира. б о л ь ш е дорогие друзья, вы не услышите моих рассказов. Говорят человек, что заяц, который бежит по кругу и возвращается умирать на то же место, откуда начал свой путь. И вот меня зовет родная Гасконь. Вижу голубую горону. которая вьется между виноградников и синий океан, куда она несет свои воды. Вижу старинный город, и лес мачт у длинной каменной пристани. Моя душа жаждет воздуха родины и тепла ее солнца. Здесь в Париже у меня есть друзья, дела, развлечения, а там все, кто знал меня, уже в могилах. И все же, когда юго-западный ветер шумит за моим окном, Мне кажется, что эта родная земля зовет сына, которому пора вернуться в ее лона. В свое время я совершил то, что мне было суждено. Это время прошло, и жизнь тоже прошла. Нет, друзья мои, не печальтесь. Что может быть счастливее жизни, которая о к а н ч и в а е т с я в почете и среди друзей? Разве не чувствуете вы торжественность минуты, когда человек Приближается к концу долгого пути и видит поворот, за которым ждет неведомое. Император и все его маршалы уже прошли этот темный поворот и скрылись за ним. Мои гусары тоже. Их не осталось и пятидесяти в этом мире. Остальные ждут меня там. Я должен идти. И сегодня в этот прощальный вечер я расскажу вам не просто случай, а нечто большее. Я открою вам великую историческую тайну. До сих пор мои уста были сомкнуты, но я не вижу, почему бы не оставить после себя память об этом замечательном приключении, которое иначе бесследно канет в вечность, потому что я единственный из всех живущих на земле знаю о нем. Итак, прошу вас перенестись вместе со мной в 1821 год. Вот уже шесть лет не было с нами нашего славного императора, и только изредка из-за моря доходили глухие слухи. Вы не можете себе представить, как тяжко было всем нам, любившим его знать, что он в плену и его великая душа изнывает на пустынном острове. с т о й минуты, как мы просыпались по утрам и до ночи, когда сон смыкал наши глаза. Мы были с ним всеми помыслами и с т ы д и л и с ь что он наш вождь и повелитель так унижен, а мы б е с сил ь н ы ему помочь. Многие были бы счастливы пожертвовать остатком своей жизни, чтобы хоть как-нибудь облегчить его участь, но, увы, мы могли только брюзжать, сидя в кафе, глядеть на карту и подсчитывать, сколько лиг. Океана отделяет нас от него. Будь он на Луне, мы и то не могли бы помочь ему больше ничем, ведь все мы были простыми солдатами и не знали моря. Конечно, у нас были свои мелкие невзгоды, которые отравляли жизнь не меньше, чем несчастье императора. Многие из нас носили прежде высокие чины, и вернись он к власти, снова получили бы их. Мы не считали возможным служить под белым флагом бурбонов или принести присягу, которая могла обратить наше оружие против того, которого мы любили, и мы оказались не пределе без всяких средств. Что оставалось нам, кроме как собираться вместе, пересказывать друг другу слухи и ворчать, и те, у кого было немного денег, платили по счету, а те, у кого ничего не было, пили за компанию. Иногда на наше счастье удавалось затеять ссору с кем-нибудь из королевских гвардейцев, и если он оставался лежать в Болонском лесу, нам казалось, что мы снова сражались за Наполеона. Со временем гвардейцы узнали наши излюбленные места и избегали их, словно то были гнёзда шершней.